Обычная тренировка на небольшом катке в Солнцево была и Антону, и Давиду в радость. Покатались, продышались прохладным воздухом, потом сыграли пять на пять, порадовались тому, как хорошо у них получилось пару раз разыграть хоккейную классику. Два против одного и гол над щитком распластавшегося на льду вратаря. Парни расслабились, шутили, из раздевалки выходили весело, у обоих были удобные фирменные баулы на колесиках. И надо же было такому случиться, что на маленькой ступеньке у Антона соскользнула левая нога, и он почувствовал острую боль, где-то, где сухожилие от икры приходит к пятке. Он чертахнулся про себя, сделал шаг-другой и ощутил такую боль, когда из глаз искры начинают сыпаться. «Давид, что-то у меня не так», — окликнул он товарища, и, взявшись рукой в заболевшее место, указал, где случилась неприятность. «Может быть, что и ахил полетел», — — предположил Давид. — Заморозки здесь нет, давай в травму заскочим, мало ли что. Все спокойнее будет. — На твоей поедем или на моей? — уточнил он. — Ох, конечно, на твоей. Давид вынул мобильник, через сеть быстро отыскал адрес ближайшей поликлиники, забросил баулы с амуницией и помог Антону доковылять до машины. Давид поехал, ориентируясь по навигатору. А дальше все как обычно, приемный покой, дежурный врач, рентгеновский снимок, диагноз. «Ну, что могу сказать?» Опытный врач с сильными руками, уже усталый, его смена приближалась к концу, сам ответил на свой вопрос, разглядывая снимок. «Легко ты, парень, отделался. Надрыв ахиллова сухожилия. Гипс накладывать не буду. Завтра, друг твой, — сурово посмотрел на Давида, — дружок твой купит в специальной аптеке сапожок. Костыли. Дня три полного покоя. На ногу не наступать». Потом по чуть-чуть нагружай. Через недельку к своему хирургу в районную поликлинику. Справку сейчас выдадим. Больничный нужен? Ничего не поделаешь, проза жизни. И ведь с не похвастаешься, что травму на льду в игре получил. Что так, как Харламова, канадец срубил. Надо же, оступиться на ступеньке». Давид про себя чертыхнулся, но с кем-то созвонился, договорился, как перегнать машину от катка к дому Антона. Купили сапожок в ночной аптеке по пути. Давид доставил и поднял пострадавшего в квартиру и поехал передать ключи от автоперегонщику. А когда вернулся, чтобы ключи вернуть, картина ему открылась по-семейному идиллическая. Антон высоко сидел на кровати, обложенной подушками. Ногу в сапожке он выставил из-под клетчатого сине-зеленого пледа, пусть дышит. Выглядел он своеобразно. Одна нога под пледом, другая до серых трусов наружу. На раскрытом антикварном ломберном столике светился монитор ноутбука. Стоял столбик с грейпфрутовым соком, хрустальный стакан, лежала пара книг и мобильник. Сам он предавался размышлениям, направляя взгляд то в потолок, то на деревянную картину паном, то в окно, но чаще на девушку в халатике, лежащую рядом. Лара лежала на животе, подставив руки под подбородок, и смотрела на него чуть снизу. Антон, хотя и не в первый раз это видел, но любовался ее прекрасной матовой кожей, прямой линией позвоночника, уходящей вниз, двумя красивыми возвышениями ягодиц и стройными ногами она что то говорила но он ее не слышал лишь гладил плечи и волосы господи хорошо то как подумал он не к месту ладно я поехал напомнила себе давид вижу шеф в надежных руках давай выздоравливай да не болен я ничем давид встрепенулся антон простая бытовуха а кто говорит что ты болен я не говорю лара ты говоришь что антон больной не помотала головой девушка кто тут больной? Этот, что ли? Прищурилась на Антона. Обычное дело. Здоровый мужик, стопроцентное зрение. Хоккей гоняет, как сумасшедший. А смотреть под ноги забывает. Это не болезнь, это диагноз. Вот ты же не подвернул ногу. Ладно, ладно. Ты, главное, не переживай за него. А я пойду поздно уже. Жанчик заждалась. Спасибо тебе, Давид, за заботу. Жанчику приветик. «Пока, Давид, спасибо!» — попрощался с другом Антон. «Звони!» Спать Антон и Лара уложились далеко за полночь. Хотя что там уложились. Антон как сидел на подушках, так и остался в таком положении. Лара, сбросив халат, улеглась рядом. Спала она всегда голой, не представляя, как это можно сковывать себя трусиками, пижамами, ночнушками. Тело отдыхает, а мозг работает, сканирует организм, сортирует наши впечатления. Ненужное отправляет подальше, полезное берет на заметку. Объяснила Антону девушка свою привычку. Тело сопротивляется, дергается, ворочается во сне. И вы его глупые, в пижамы, ночнушки, трусы и майки. Отсюда все ваши стрессы, комплексы, тревоги. Среди ночи Антон вдруг проснулся с какой-то тревогой. Было полнолуние. Протянул руку, Лары рядом не было. На кухне горел малый свет. Наверное, пить захотела, успокоил себя Антон. Задремал. Опять проснулся. Лары по-прежнему рядом не было. Нажал кнопку телефона, зафиксировал время. Было половина пятого. Осторожно опустил ноги, взял костыли и тихонько проковылял на кухню. Дверь была закрыта, и доносились из-за нее странные звуки. Играли на скрипке, приглушив звук. Ничего себе. «Вот страсть-то какая!» — пронеслось в голове Антона. Он тихонько приоткрыл дверь и просунул голову, чтобы хоть что-то увидеть. «Как тать в нощи, вспомнилось загадочное выражение. «Интересно, кто такой тать и чего ему в нощи не спится?» Лара стояла лицом к окну, совершенно нагая. И в руках у нее была скрипка. Лунный свет заливал кухню, малый свет ночника светил едва-едва, Только чтобы мимо холодильника не промахнуться, и потому фантастическая создавала сериальная картина, как в каком-то артхаусном кино, обнаженная со скрипкой, тут же подсказал Антону внутренний голос названия фильма: Вот девушка чуть-чуть подтянула соль, хотя на слух Антона струна вполне строила, но это на его слух. Лара медленно повела смычок, начиная мелодию. Струну она прижимала к грифу скрипки не до конца. Назвать музыкой этот звук значило бы погрешить против истины. И для того, кто ничего не понимал в технике и приемах извлечения звука на скрипке. Но мелодию Антон прочитывал, и мелодия начинала захватывать его. Лара увеличила темп. Ей уже было труднее использовать глушение, а скрипка отзывалась чутко, и мелодия зазвучала громче и Антон догадался, понял шестым чувством, что мелодия эта — Ларина. И до поры до времени не хотелось автору, чтобы кто-то другой ее услышал. И вознамерился было невольный Сагледатый тихонько притворить дверь и удалиться незамеченным, но нахлынувшее чувство было сильнее. И как же красиво была обнаженная девушка со скрипкой, как двигалось ее тело, как она изгибалась в какие-то моменты и сразу после этого выпрямлялась, вытягивалась, представая на носочки, как запрокидывала она голову назад и как разметались волосы по ее плечам. А внезапно она резко оборвала ноту и обернулась, будто что-то заподозрив. Нет, наверное, показалось. Лара уложила скрипку в футляр, рядом смычок. Погасила ночник на кухне и тихонько пробралась в постель. Пристроилась к Антону, Тот приоткрыл правый глаз. «Ты чего?» — спросил шепотом. «А ты чего?» «Сячку захотелось, что не спишь?» — ответила девушка. «Да вот привиделось что-то или прислышалось?» — пробормотал Антон, закрыв глаза. «Слушай, а ты на скрипке сейчас не играла?» «Э, где? Я? Ну, ты лунатик!» «Правда?» — удивился Антон. «Правда, правда!» — затихла Лара. «Голая правда!» Московская классика чаевничать вечером на кухне. При этом в некоторых домах не включают телевизор, хотя он и висит на стенке или стоит на холодильнике. За таким чаепитием можно поговорить спокойно, поделиться новостями, рассудительно обсудить проблемы и заботы как текущие, так и завтрашние. Вечерние посиделки у Соколовых исключением из правил не были. И вот как-то однажды Валентина Григорьевна начала потихоньку подплывать к теме, которая ее особенно волновала последние месяцы. «Лара, знаешь, у меня складывается такое впечатление, что вы с Антоном уже достаточно близки», начала она развивать тему не слишком издалека. «Ну, мама, ты молодец», — заметила, и впечатление складывается верное, только как-то долго. «Что вы уже с ним так долго?» — встревожилась Валентина Григорьевна. «Ну, можно сказать, практически с самого начала», — пряча смеющиеся глаза, отвечала Лара. Как с самого начала? И ты к нему сразу в постель? Ну нет, мама, не сразу. Некоторое время мы, как сложившиеся ответственные люди, проверяли свои чувства. Гуляли по бульварам, посещали кафе, ходили в кино, на выставки, вернисажи. Начала методично причислять девушка все стадии развития классического ухаживания. И боролись с томлением плоти. Побороли, заинтересованно подалась вперед мама. Проиграли. Так вы что расстались? испугалась Валентина Григорьевна. Выиграли? Решили зачем бороться? С чем бороться? Теряла уже нить разговора мама. Достомлением да плоти мамочка. Зачем? Ну у тебя ведь такая сознательная, порядочная дочь. Ну и как он? Кто? Да мастер наш, реставратор. «Надо бы попросить его, чтобы он тебе голову посмотрел. Кажется, там что-то подправить надо», — не выдержала Валентина Григорьевна. «Мастер ваш?» «Нет, он мой». «Хотя, знаешь, очень скоро все может измениться», — протянула Лара задумчиво. «Что измениться?» — не на шутку встревожилась мама. «А ты не беременна ли часом?» «Ни часом, ни секундой, мама», — рассмеялась девушка. «А что?» «А ведь, собственно, ничего». Неожиданно успокоилась Валентина Григорьевна. «Уже пора. Родите мне девочку, папе мальчика. Девочку пустим по моей линии, может, фамилии соединим. Она уже строила планы светлого будущего внуков. А что?» Полина Карпачева-Рерберг. «Мальчику не надо. Иван Антонович Карпачев». «Да-да. Только Антон Иванович сердится». «Охладила бабушку будущая мама». «Ага». «С такими запросами, с таким темпераментом и его Раноме я, пожалуй, и для себя рожу мальчика и девочку», — уточнила Лара. «Слушай, а может и на внучку, а?» «Что, такой страстный?» — интимно понизила голос Валентина Григорьевна. «Он и страстный, и темпераментный. Он умеет быть ласковым, умеет сделать так, чтобы я испытала радость». Лара поняла вопрос и решила сказать откровенно об их отношениях с Антоном. «А нужно что-то иное?» Всякие садо про которые сейчас пишут все, кому не лень, все эти оттенки серого меня не вдохновляют. Я сторонница консервативного подхода, хотя и не против некоторого разнообразия в постели. Камасутры нагляделась. Ну, это картинки. Я хочу соблазнить Антона съездить в Индию, посмотреть Каджараху. Поделилась своей идеей Лара. Говорят, что это настоящая скульптурная классика умения любить. Про Каджараху я слышала, но как-то мы с папой туда не выбрались. Да и в перестройку не очень пускали путешествовать по белому свету, только в составе делегации. Вот если все вместе, так хоть в Америку. Если соберетесь, мне потом расскажешь, да и фотографии покажешь. Мать. Так ты любительница клубнички, со смехом поинтересовалась Лара. Ну, не совсем, но, как говорится, ничто человеческое мне не чуждо. «Да и вообще, подмосковная клубника давно сошла. Теперь будет только импортная, а она какая-то безвкусная. Кстати, а когда будет концерт с твоим сольным номером?» В мастерстве сменить тему разговора Валентине Григорьевне Рерберг не было равных. Концерт филармонии, заявленный как «представление молодых», ажиотажа особого не вызывал – Но поболеть за своих пришло немало молодых людей, которые шумно приветствовали друг друга. На их фоне Юрий Иванович, дядя Антона, смотрелся дедом, правда, который еще очень-очень даже мог. В строгом классическом сером в тонкую полоску костюме и с одной фривольностью для Москвы, бордовым шелковым платком в верхнем кармане, он выглядел воспитателем на детской площадке. «Как тебе такой дедушка?» поинтересовалась у своей подруги скуластая и тонкая по моде девушка с хвостом. «Знаешь, Натик, это очень опасный тип», — оценив Юрия Ивановича, призналась жгучая брюнетка, стриженная под мальчика. «У меня был такой любовник, почти полгода длился наш роман, так я после него на сверстников долго смотреть не могла». «Чем достал? В таком возрасте они уже на спад должны идти». «Кто-то, может, и должен, но не идет». И такое, Натуля, моя сладкая, бывает в природе. У моего дедули было потрясающее воображение, он был непредсказуемым, а потом настоял, чтобы я восстановилась в институте и обязательно доучилась. Мы с ним и сейчас иногда перезваниваемся, но у него своя жизнь. В общем, поруководил он мной. А этот, не думаю, что к нему так запросто можно подкатить. Да, Светик, ты зато такой жизненный опыт получила, значит, этого не советуешь. «Посмотри лучше по сторонам еще». Юрий Иванович выглядел Антона и помахал ему рукой. Они обнялись, обменялись парой фраз. Антон заметил Валентину Григорьевну с Наденькой, и так они все вместе прошли в зал. И тут в светик встретилась взглядом с Михаилом Голодницким, который пытался найти кого-нибудь из друзей Соколовой. Она надела улыбку Монны Лизы, то ли воплощение скромности, то ли тонкой эротики, и двинулась к Михаилу. «А вот это правильный выбор», — услышала она за спиной негромкое одобрение Натика. Тактика девушки была проста, надо сказать прямо. «Мы, кажется, виделись, нас знакомили, но я запамятовала ваше имя. Сами понимаете, память девичья, но вот образ запомнился». Такой прием работает безотказно, тем более, что и сам Михаил пытался вспомнить, где он ее видел. В зал они входили уже вместе. Подруга без звука отдала свое место. Вдруг Светик нашла свой выигрышный билет. Наконец, ведущая концерта объявила. "Чардыш Монти исполняет Лара Соколова. Лара прошла в центр сцены, ближе к рампе. На ней было платье в пол из плотного шелка, модного в это время ультрамаринового цвета. Пояс подчеркивал тонкую талию. Просторный крой уточнял красоту бедер. Оно было без рукавов, чтобы не стеснять движение рук, но зато открывались красивые плечи. Она слегка поклонилась залу, выдержала паузу в несколько секунд, подняла скрипку и чуть не бросила смычок сверху на струны. Стремительно полетели в зал первые ноты энергичной мелодии. Антон закрыл глаза, как поступают настоящие меломаны, стремясь получить наслаждение от чистой музыки. Зал аплодировал почти столь же яростно, словно желал соответствовать темпу и яркости исполнения. Еще раз вышла ведущая, выждала, когда умолкнут аплодисменты. «Лара Соколова, полнолуние, настроение», — исполняет Лара Соколова. Партия фортепиано, Денис Петровский. Ушла за кулису. Зал заинтригованно притих. Лара кивнула молодому человеку за роялем. «Господи!» — подумал Антон, услышав первые звуки композиции. «Это же та самая тема, которую она играла той ночью на кухне, обнаженная». Он закрыл глаза и сейчас же увидел ее здесь, на этой сцене, обнаженной, стройной, прекрасной, наваждение какое-то, и остался сексуальным маньяком, пронеслось у него в голове. Он все-таки сделал над собой усилие, открыл глаза и увидел Лару все в том же сочно-синем платье — увидел, как она азартно двигалась, поворачивалась корпусом, не сходя при этом с места, как грациозно колыхалась вокруг ног платья. Несколько секунд в зале висела тишина. Антону казалось, что все смотрят не на сцену, а на него. Так громко колотилось сердце. Дядя Юра бросил взгляд на племянника, оценил ситуацию, поднял ладошки и повесил в воздухе легкий деликатный хлопок, чем он рисковал в конце концов. И тут публика очнулась. Еще хлопок там, два здесь, а потом понарастающий здесь, там и повсюду шквал. Кто-то даже крикнул «Браво! Бис!», забывшись, что был все-таки на концерте молодых исполнителей. «Ну что можно сказать, Левушка?» — говорил своему соседу по местам в партере известный гривастый скрипач, который уже не раз сидел в составе жюри различных конкурсов. Девочка хорошая, прекрасно смотрится, умеет извлечь из инструмента звук, который, если когда и услышишь, то очень редко. Красивый звук. В Чардаше ей было где развернуться. А вот в романтической музыке, кстати, обрати внимание, неплохое сочинение. Думаю, эта скрипка выдаст настоящий парящий звук. Если возьмем на конкурс, она во второй тур, пожалуй, пройдет. Может быть, дойдет до диплома. А там, скажем, в Варшаве или в Леоне, может и в третий выйти, и даже лауреатский приз взять. Года два-три может играть в конкурсах. Но при одном условии работа, работа и работа. В технике у нее есть кое-какие огрехи, и их несложно будет исправить, но зато как скрипка звучит. Ты по-прежнему считаешь, что скрипка может сама звучать? С легким сомнением поинтересовался Левушка, дождавшись, когда маэстро закончит свой монолог. «Конечно, нет, но в умелых руках хороший инструмент может зазвучать, а в неумелых и страдиваре не запоет. Вообще, надо спросить у нее об этом инструменте. Откуда он у нее? Как думаешь, итальянец?» «Да нет, я не слышал, чтобы в Москву старых итальянцев привозили. А девочка хороша, есть в ней какая-то чертовщинка». «Как в оперете? Частица черта в нас!» — изобразил маэстро. Интересно, как бы она погони не сыграла, пожалуй, сорвала бы овацию в простом зале. Все-таки не все классики признают за дьяволом глубину сочинения. Хотя на все свое время и своя мода. Давай-ка ты разузнай все про нее, про ее инструмент, и через недельку пригласи ее ко мне на собеседование.